Глава двадцать ш е с т Мюнхен, октябрь, две тысячи в о с м год. Я поднялась в свою комнату и принялась собирать вещи. Понятно же было, что все выяснилось, и теперь меня в этом доме уже ничего не держит. Когда постучали в дверь, я даже не отреагировала, знала, что это Соня, больше некому. Наташа, я повернулась, так и есть. Ты собираешься? Но почему? Я же так старалась. В пять часов должен приехать Эрвин со своим знакомым. У них документ, который позволит тебе спокойно пожить здесь в Германии. Ты прости меня, что я вела себя как самая настоящая идиотка, но мне действительно надо было найти какой-то способ, чтобы оставить тебя здесь, сначала на время, а потом уже, когда мы подружимся навсегда. Навсегда? Но зачем я тебе? Понимаешь, ты оттуда, из России, ты своя. Все, кто живет здесь, сделаны из другого теста. Мы бы нашли с тобой общий язык. Я бы помогла тебе с учебой, с работой. Ты бы начала новую жизнь. Согласись, это все же лучше, чем даить коз страхилице. Может, все таки получилось бы, если бы не твои дурацкие розыгрыши и страшилки, а потом еще и труп садовника. Я не знаю, как убедить тебя в том, что я его не убивала, что он сам напился и перепутал двери. Но подумай сама, зачем мне было замораживать человека? Какой в этом смысл? В твоих поступках уже давно нет никакого смысла. Думаю, поэтому твой муж Эрвин избежал от тебя. Ты хочешь причинить мне боль? Нет, я просто хочу, чтобы ты поняла, я тебе ничем не обязана. И т е деньги, которые ты выслала мне, я уже сполна отработала. Думаю, это ты теперь должна мне деньги за то, что я помогла тебе с этим садовником. Ты думала, что таким образом привязала меня к себе, но ты просчиталась. Теперь мне хочется как можно скорее покинуть этот дом. Не с п е ш и Получи хотя бы документ, позволяющий тебе остаться здесь в Мюнхене. Мало ли что может случиться. Да, я случайно втянула тебя в дело Сувы. н у и ты пойми меня, мне не хотелось сложностей с полицией. Начнут копать? Она замотала головой, как человек случайно проговорившийся. В смысле начнут расследовать? Понимаешь, у меня с ним была связь. Так все глупо вышло. Думаю, что и Роза знала об этом. Ну, не может человек, живущий в этом же доме, ничего не замечать. Да подожди ты собираться. Она подошла ко мне и мягко взяла за руки, усадила на стул. Послушай меня, я богата. Подумай хорошенько. Подожди, отказываться. Я понимаю, ты познакомилась с мужчиной, вероятно, он тебе понравился и кажется тебе более надежным вариантом, чем я. Ну что ты о нем знаешь? Вероятно, он тоже пообещал тебе кое-что, раз ты так решительно настроена. А вдруг он как раз из службы миграции? Ты не подумала об этом? А может ему просто надо продвинуться по службе, а тут такое чрезвычайное происшествие. В добропорядочной Германии нелегально поселилась русская бомжиха из Болгарии. Но я не бомжиха, возмутилась я. У меня там есть свой дом. Об этом знаем только ты и я. Что же касается людей, занимающихся миграционными проблемами, то ты для них персона нон grata. Сначала ты связалась с преступными элементами, попросту говоря, с цыганами. Возможно, участвовала вместе со своим женихом в их криминальном бизнесе, связанном с продажей людей на органы. Потом, как ты говоришь, твоего жениха убили. Согласись, что просто так людей не убивают. Значит, было за что. Извини, что я разговариваю с тобой так прямо и кажусь жестокой, но я стараюсь увидеть твою ситуацию глазами сотрудников миграционной полиции. Потом ты сбегаешь от родителей. Как раз в такой момент. Когда тебе надо было просто ухватиться за эту возможность и вернуться домой в благословенную Москву, нет, ты сбегаешь, покупаешь себе домишка в микроскопической болгарской деревне. Почему спросят тебя, что ты там забыла? Подумаешь, папа твой упрекал бы тебя за р а с т р а ч е н н ы е деньги, ерунда какая-то. Это все несерьезно. Когда-нибудь эти упреки все равно иссякли бы, и ваши отношения приобрели бы более близкий родственный характер. Ведь ты их дочь, они любят тебя. Пойдем в кухню, я приготовлю кофе. Не могу так долго без кофе. Я слушала ее, понимала, что какой-то процент правды в том, что она говорит, содержится, особенно в той части, где она упоминала о миграционной полиции. Но чтобы Герман представлял собой эту миграционную полицию, это было уже слишком. Все объяснялось просто. Ей не хотелось, чтобы у меня, помимо нее, появился покровитель, тем более мужчина, да еще и немец. Она не знала еще о том, что он адвокат, понимая, что очень скоро мы с с о н е й расстанемся и испытывая к ней чувство, похожее на жалость, я согласилась составить ей компанию и выпить кофе. В сущности, и говорить с ней было уже бесполезно. Я приняла решение довериться Герману. Знаешь, Наташа, а ведь ты в е р х л е г к о м ы с л и я сначала Тони, потом бегство от родителей, и вот теперь ты тут у меня. Тебе не страшно вот так п о р х а т ь с места на место? Страшно, но т е б я это уже не касается. Ты заманила меня сюда неизвестно для чего, а теперь еще и издеваешься. и Тебе с молоком или черный? Да какая разница. Мне в самом деле было все равно, какой кофе пить. Может, я тебя и заманила, но ты-то приехала. На что ты надеялась? Я отпила несколько глотков кофе. Честно, я вдруг решилась сказать ей всю правду. Подумала, может, есть на свете человек, который поможет мне начать новую жизнь. Знак благодарности за то, что я рискуя без документов пересекла столько границ. Ведь ты же понимала, что только человек, оказавшийся в отчаянном положении, способен на такой шаг. Меня вдруг потянуло в сон, и чувство это было таким сладким, блаженным, что я, забыв обо всем на свете, крепко уснула. Очнулась я от звуков незнакомого мужского голоса, открыла глаза и поняла, что я лежу в гостиной на диване, и кто-то заботливой рукой укрыл меня пледом. За столом сидел худой высокий господин средних лет в сером костюме и голубой рубашке с синим галстуком. Лицо его было бесстрастно, как у человека, которого оторвали от важных дел, и пригласили за деньги, неизвестно зачем в этот дом. Он терпел это положение, как м не стало потом ясно, исключительно из профессионального интереса. м Не назвали его имя, но я его не запомнила. Вскоре появился и другой мужчина, помоложе, в джинсах и свитере. Это мой муж Эрвин, представила мне его Соня. Она за это время, что я спала, преобразилась. На ней был безукоризненный темный костюм и белая блузка с кружевами. Как я тебе и обещала, Наташа, мы с Эрвином сделаем все возможное, чтобы решить проблему с твоим пребыванием в Германии. Вот этот господин привез документы, которые тебе следует подписать. Он будет зачитывать тебе его по-немецки, а Эрвин, на правах профессионального переводчика, к счастью, у него есть право оказывать подобные услуги. Переведет тебе все. Что за д о к у м е н т т о Я потёрла лоб. Мы обязуемся положить на твой счет в банке 2000 евро, и ты получишь документ, разрешающий тебе оставаться в Мюнхене целый год. Думаю, за это время мы подыщем тебе работу, и если ты только пожелаешь квартиру, после чего фирма, которая возьмет тебя на работу, заключит с тобой контракт, и таким образом у тебя будет уже рабочая виза. Господин из миграционной службы открыл черную кожаную папку и скучным, монотонным тоном принялся зачитывать текст. Время от времени он делал паузу, во время которой Эрвин, муж Сони, на довольно таки сносном русском языке переводил мне какие-то хитроумные фразы, связанные с моим пребыванием в городе Мюнхене. Слушая его, я вдруг поняла, что совершенно ничего не теряю, соглашаясь в очередной раз принять от этой семьи волшебные евро. Я даже мысленно была согласна. С тем, что время от времени буду навещать п о л о у м н у ю Соню и пить с ней чай. Что же будет со мной потом? Время покажет. Я откровенно зевала, слушая господина из миграционной службы, не понимая, как можно так сложно составлять простые по сути документы. Закончив читать, он улыбнулся, показав тонкие длинные белые зубы и показал мне место, где я должна расписаться. Я распишусь завтра, сказала я, чтобы немного позлить Соню. Не думаю, что жизнь моя каким-то образом изменится в худшую сторону, если я позволю себе не торопиться и хорошенько обдумать ситуацию. А вдруг м не захочется вернуться домой, в с т р а х и л и ц у Знаете, какие у меня там козы, а Тайсон? У меня замечательная собака. При упоминании о Тайсоне мне на самом деле стало необычайно тоскливо, и так захотелось увидеть его мордаху, похлопать его по загривку, посмотреть в его умные, преданные глаза. Соня смотрела на меня широко раскрытыми глазами и была похожа на рыбу, которую выбросили на берег. Ей словно не хватало воздуха. Она действительно не могла понять, как это я могу так посвински отнестись к тому, что люди решают за меня мои же проблемы, а я еще и капризничаю. На самом деле я просто хотела посоветоваться с Германом. Наташа, ты, наверное, шутишь? Наконец произнесла моя благодетельница, явно склонная к истерике. Мы к тебе со всей душой. Ты что, действительно намерена вернуться в Болгарию? Думаю, нет, но мне хотелось бы знать, какую работу мне здесь могут предложить. Дело в том, что я не собираюсь быть ни официанткой, ни уборщицей. Я говорила дежурные вещи, понимая, однако, что начинаю не на шутку раздражать Соню. Мужчины, которых она как бы н а н я л а исключительно для того, чтобы помочь ей ставить меня при себе, причем легально, смотрели на меня с нескрываемым удивлением, особенно тот второй. которому хорошо, видимо, заплатили за бумагу, подготовленную им специально для меня. Соня, ты можешь отпустить всех этих мужчин по домам. Работу они свою выполнили. Теперь, как я понимаю, дело за мной. А я откладываю подписание этого сложного для моего восприятия документа на завтра. Это мое право, не так ли? Если же ты сейчас будешь на меня давить, я подумаю, что и в дальнейшем, даже при условии, что я соглашусь жить с тобой в качестве компаньонки, ты будешь оказывать на меня давление. Лишая меня права выбора и относительной свободы, хотя почему относительной, просто свободы. Соня шарахнулась от меня, словно одним своим присутствием она могла лишить меня этой самой свободы, как бы освобождая вокруг меня пространство. Да, ты, конечно, права. Тебе надо подумать, хотя я, честно говоря, не понимаю, о чем тут думать, когда жизнь предлагает тебе такой шанс, разве ты не для этого приехала сюда? Я не знала, как объяснить ей. Как признаться в том, что я не верю ей и не понимаю по-прежнему, для чего ей нужна и что она подразумевает под словом одиночество? Какое одиночество может быть у молодой симпатичной женщины, живущей в столь красивом дорогом доме, да еще к тому же и богатой? Ей совершенно ничего не стоит нанять себе в прислуги кого угодно, даже молодого парня, который будет развлекать ее с утра до ночи. Но почему я? Ее объяснения по поводу того, что она могла бы почувствовать себя здоровой и счастливой на фоне моей ущербной жизни, не казались мне убедительными. Соня сказала что-то по-немецки мужчинам, и они, ответив ей, удалились. Конечно, она пошла их проводить. Розы-то не было, а я, подхватив папку с документами, бросилась в свою комнату. Прав был Герман, мне не следовало возвращаться в этот дом, тем более за вещами. Вещи-то одно название. Запершись в своей комнате, я достала из папки документ, предложенный мне Соней на подпись, сунула его под майку и принялась быстро собирать сумку. Потом позвонила Герману. Ты где? Прошло так много времени я уже два часа д ожидаю с ь тебя возле ваших ворот. Нет, нет, меня не видно, я спрятался между деревьями. Они предлагают подписать не один документ. Ничего не подписывай и никому не давай паспорт, ни в коем случае. Не знаю, что в голове у этой твоей Софи, но все, что она делает, крайне подозрительно. Так, стой, к воротам движется полицейская машина. Эти двое, вышедшие из дома, уже успели уехать. Наташа, думаю, уже поздно. Слышишь? Они сигналят. Я вижу, как из дома вышла женщина. Соня, похолодев, сказала я. Может, мне спрятаться? Нет, ты ничего уже не успеешь сделать. И твоя попытка сбежать может лишь навредить тебе. Оставайся на месте. А вот я попробую договориться с инспектором. Я знаком с ним, постараюсь войти вместе с ними, и если потребуется, предложу свои услуги переводчика. Так ты думаешь, они пришли по мою душу? Я все еще никак не могла взять в толк, чем я, ничем не примечательная девушка по имени Наташа Вьюгина, могла заинтересовать стольких людей, даже полицию? Ничего не бойся, я постараюсь тебе помочь. Он отключил телефон. И я почувствовала, что осталась совершенно одна. В Сущности в последние годы это было моим нормальным состоянием — одна, везде и всегда одна. Но в с т р а х и л и ц е это было все-таки не так страшно. Здесь же, когда Соня сделала все, чтобы втянуть меня в дикую историю со смертью садовника, мне стало по-настоящему страшно. Внизу послышался какой-то шум, зазвучали голоса. Я посчитала, что мне не стоит и дальше скрываться от полиции. Под майкой у меня был документ, который я могла подписать в любую минуту, и тогда положение мое в этой стране автоматически легализировалось бы. Я спустилась, и первым человеком, кого я увидела, был Герман. Он стоял поодаль от двух полицейских и человека в кремовом плаще, аля Коломба. Понятное дело, они говорили по-немецки, причем обращались к бледной, как бумага, Соне. Герман услышал мои шаги, повернулся и успел мне ободряюще подмигнуть. Я слегка кивнула ему, подумала почему-то, как полезно иногда заказывать в ресторане капусту. Если бы не этот случай, я не познакомилась бы с Германом. После того как Герман произнес несколько фраз обо мне, прозвучало мое имя и слово, похожее на рус, человек в плаще, вероятно, инспектор, взглянул на меня с любопытством. Инспектор Круль, спрашивая у Софи, когда она в последний раз видела своего садовника, увышёлля, перевел Герман. И что она отвечает? Я вся напряглась. И тут я поймала взгляд Сони. Она словно умоляла меня молчать, хотя можно было и не умолять. Она говорит, что видела его в последний раз несколько дней тому назад в домике для садовника. Он спал мертвецким сном. Ты можешь это подтвердить? Могу. Он пил. с о н я сказала мне, она ужасно сожалеет о том, что приняла его на работу, что он не выполняет своих обязанностей и создается такое впечатление... Будто он просто нашел теплое место с ночлегом и бесплатной кормежкой. Я подошла к о цвету творческий. Потом инспектор говорил довольно долго, от чего лицо Сони то и дело меняло выражение. Когда он закончил говорить, она смотрела на меня уже с выражением смертельного ужаса на лице. Что случилось, Герман? Что он такого ей сказал? Мы с Германом стояли чуть поодаль от Сони, и я очень надеялась, то, что он переводит мне, до да Сони все-таки не долетает. Он сказал, что у него имеются сведения, полученные от непосредственного свидетеля, который/которая утверждает, что садовник замер з в морозильной камере, и что узнала она об этом от тебя, Наташа. Приглушенным голосом переводил Герман. Я почувствовала, что краснею. Конечно, речь шла о Розе, и именно она была той свидетельницей, о которой шла речь, больше неком о было, так сказать. Значит, Роза прямиком отсюда отправилась в полицию? Что ж, она вероятно правильно поступила, обезопасив себя. К чему ей все эти садовники, трупы и куклы на чердаке, если она может спокойно уволиться и забыть об этом кошмаре? У нее то все документы в порядке, не то, что у некоторых. Вот только я оказалась плохим психологом, раз не просчитала заранее этот ее поступок. Я рассказала ей замершем садовнике исключительно для того, чтобы она испугалась и ушла из этого дома, не подвергала бы себя дальнейшему риску. Ушла и все без последствий. Я и предположить не могла, что в ней проснется гражданская совесть, и она отправится в полицию, закладывать Соню, а может и меня. Вот и делай после этого людям добро. Неожиданно Соня направилась ко мне. Выражение лица свидетельствовало ее сильнейшем волнении. Она шла мне на встречу так, словно вокруг нас не было ни единой души, только она и я. Приблизившись ко мне, она произнесла с ь чувством, так, словно от этих ее слов зависела вся моя дальнейшая судьба. Еще не поздно подписать те документы, которые находятся у тебя. Она не сводила с меня не мигающих глаз. Ты поняла меня? Они расспрашивают меня об Уве, но я не знаю, где он, и о той информации, что касается его исчезновения, мне тоже ничего не известно. Она явно предупреждала меня этими словами: подпиши все документы. И визит полицейских не будет иметь тебе никакого отношения. Молчи, а б у в ы и визит полицейских не будет иметь тебе никакого отношения. Не будь дурой, и визит полицейских не будет иметь тебе никакого отношения. Я поняла все то, о чем она хотела меня предупредить, но и доставать из-под майки документы и подписывать их прямо на глазах у присутствующих казалось мне так же нелепо, ведь если эти документы действительно могут помочь мне упрочить свое положение в этой стране. То какая разница, когда я их подпишу сейчас или, скажем, через полчаса, когда полицейские удалятся? Другое дело, что они могут потребовать дать им мои документы. Комиссар окликнул Соню, она резко повернулась и пошла на прежнее место, где стояла, чтобы продолжить отвечать на его многочисленные вопросы. Ситуация была идиотской. Я еще подумала тогда, что если бы не было вообще, увы, этого садовника, то и полицейского тоже не было бы. Не стала бы Роза рассказывать в п о л и ц и и о макете и проявлениях безумства своей хозяйки, а то все крутится как раз вокруг этого увы, этого пьяницы, которого мы благополучно, как мне казалось, похоронили на дне котлована. Я посмотрела на Германа, он в свою очередь не сводил озабоченного взгляда с Сони. Он-то в отличие от меня понимал, о чем идет речь. Склонившись ко мне, но по-прежнему продолжая следить за с о н е й он спросил меня в полголоса. Она говорит, что ты ее близкая подруга, проживаешь в Болгарии. Она говорит о тебе очень хорошо, как ни странно. А они не спрашивают у нее, если у меня виз. С, оборвал он меня, сверкнув глазами. Думаю, сейчас этот вопрос интересует их меньше всего. Ваша служанка Роза считает, что София убила садовника. Это серьезно. Они говорят о том, что скоро приедут эксперты, чтобы осмотреть дом и морозильную камеру. Наташа, приготовься. Сейчас вопросы начнут задавать тебе. На мой допрос ушло совсем немного времени. Герман переводил вопросы, я отвечала, и он переводил мои ответы уставшему, засыпавшему на ходу комиссару Крулю. Давно ли вы гостите у фрау Бехер? Видели ли вы в доме садовника по имени Увы? Знаете ли в каких отношениях фрау Бехер была с господином Увышолем? Видели ли вы, кто и когда передавал семена цветов господину Увышолю? Понятное дело, я ничего не знала, не видела, разве что какого-то парня в синем комбинезоне с бутылкой виски в руке. Я чувствовала на себе благодарный взгляд Сони и в который уже раз мне казалось, все, что со мной сейчас происходит, нереально, и я не понимала, как могло случиться, что я во второй раз в своей жизни так по крупному влипла в криминальную историю. Еще мне казалось, что Соня бросает на меня какие-то странные взгляды, то ли с жалостью, то ли с сожалением смотрит на меня. но то, что голова ее по каким-то причинам дала сбой, чувствовалось во всем, но не было логики в ее поведении, не было и все тут. Как ни странно, но комиссары полицейские, дождавшись прибытия экспертов, уехали. Предполагалось, что они еще вернутся. После того, как Соня, проводив их, вернулась в дом, она набросилась на Германа, стала по-немецки бросать ему в лицо какие-то явно н е л и ц е п р и я т н ы е реплики. Соня, ты почему кричишь на моего гостя? Просто объясняю ему, что это мой дом, и ему здесь делать нечего, и что ты, Наташа, не из тех девушек, которыми можно попользоваться и выбросить. Ты что, с ума сошла? Я должна с тобой поговорить, а этот тип не мешает. У нас с тобой проблемы, Наташа, и я не желаю, чтобы какой-то проходимец вмешивался в наши дела. Я должна срочно, слышишь, срочно с тобой поговорить. Я уйду только тогда, когда Наташа сама это мне скажет, сказал невозмутимый Герман. И пожалуйста. Не вмешивайте ее в свою историю со исчезновением садовника. Вы же прекрасно знаете, какое у нее положение. И просто удивительно, что комиссар не заинтересовался ее документами. Вероятно, его больше всего занимала ваша личность, фрау Бейхер. Я прошу вас удалиться. с у з и в г л а з а произнесла Соня. И я вдруг поняла, что наши отношения вступают в новую фазу, что она теперь, когда у меня совершенно неожиданно появился защитник в лице Германа, перестала видеть во мне жертву. того человека на жизненном фоне которого она чувствовала себя более комфортно и уверенно. Наоборот, это она на моем фоне теперь превращалась в убогое безумное существо. Соня, прошу тебя, не надо так. Герман, конечно же, уйдет, но чуть позже. А ты успокойся, возьми себя в руки. Я понимаю, ты не хочешь оставаться одна. Вот и постарайся вести себя так, чтобы я сама захотела остаться жить в твоем доме. Не пугай меня. Хорошо, я пойду. Фрау Бехер сильно взволнована. А ты, Наташа, проводи меня, пожалуйста, до ворот. Заодно и прогуляемся немного, подышим свежим воздухом. Соня смотрела нам вслед. Я с п и н о й чувствовала этот тяжелый, опасный взгляд. Мы вышли из дома. А теперь слушай меня внимательно. Сейчас мы доходим до моей машины. Ты усаживаешься в нее, и мы уезжаем. Надеюсь, паспорт при тебе? Да. Давай его сюда. Есть еще какие-нибудь документы? Да. Вот, кстати, почитай. Соня привела сегодня человека из миграционной полиции. Он взял, не глядя, спрятанный мной документ и положил его в карман. Так будет надежнее. А как же Соня? Ты не заметила, что комиссар не спросил у нее документов, как и у тебя? Да, ну и что? Это же отлично. Может и так. Да только так мог поступить лишь человек, который знает ее в лицо. У Германа был вид человека, мучительно вспоминавшего что-то важное, но у прямо у с к о л ь з а в ш е е о т него. Ну и что? Она ведь здесь живет. Ее фамилия Бехер? Ну да. Понимаешь, Наташа, что-то здесь не так. Но вот что именно я пока не знаю. В поступках этой женщины я не улавливаю логики, но и безумной я ее назвать почему-то не могу. У нее явно что-то на уме, и дело не в садовнике, а в ком же? В тебе. Мы уже стояли у ворот, когда услышали визг тормозов. Рядом с нами притормозила машина, за рулем которой сидела Соня. Прошу тебя, не уезжай, умоляю тебя. Соня выбежала из машины и бросилась ко мне. Я ровным счетом ничего не понимала, и тут она заговорила: Прошу тебя, останься, я тебе все объясню. Это я, я, понимаешь, познакомила тебя с Тони, я. Потому что я твоя родная сестра, понимаешь, сестра, о которой наш отец никогда не заботился. Ты его любимая дочь. Неужели тебе не пришло это в голову? Мы сто не действовали за одно. Я наняла его, чтобы ты влипла в дерьмо по самые уши. Это я вызвала тебя в Болгарию. Я причина всех твоих несчастий. Отец нас с мамой бросил, когда я была еще совсем маленькой. Мама давно умерла, я воспитывалась в детском доме. Вот такая мелодрама. Но потом, когда я поняла, что ты ни при чем... Словом, я решила искупить свою вину. Прости меня, если сможешь. А Тони, он что, жив? У меня глаза на лоб полезли от услышанного. Да, я сказала ему, чтобы он дал тебе денег, чтобы ты не пропала окончательно. Я уже понимала, что ты не вернешься в Москву. У тебя характер. Я следила за тобой. Эрвин, мой муж, помогал мне. Прошу тебя, скажи своему другу, чтобы он оставил нас. Я должна многое тебе рассказать. Услышав о том, что мой Тони жив, Я захотела услышать и узнать все остальное, и Герман не должен был присутствовать при этом. Я остаюсь, сказала я, разглядывая Соню, словно передо мной стоял Тони. Герман, я тебе позвоню. Наташа. Герман схватил меня за руку, но я вырвала ее, подошла к Соне близко-близко и посмотрела ей в глаза. Я остаюсь, сказала я твердо, не глядя на Германа, но обращаясь, конечно же, к нему. Пойдем, Соня.